Глава 9. Сто лет под апостольником. Теперь, когда мы познакомились с тем, что представлял собой монастырь Малый Пикпиус в прошлом, и осмелились бросить взгляд внутрь этого ревниво охраняющего свою тайну убежища, да позволит нам читатель еще одно небольшое отступление, не относящееся к сути этой книги, но характерное и полезное в том смысле что оно показывает, с какими своеобразными личностями можно было встретиться в самой обители. В малом монастыре жила столетняя старуха, поступившая туда из аббатства Фонтевро. До революции она принадлежала к светскому обществу. Она часто рассказывала о господине Мероменили, хранителе печати при Людовике XVI, и о госпоже Дюпла, супруги председателя суда, с которой была близко знакома. То и дело, произнося эти два имени, она испытывала чувство удовлетворенного тщеславия. Об аббатстве фонтевро она рассказывала чудеса, будто оно похоже было на город, и будто в монастыре были проложены улицы. Она говорила на пикардийском наречии, и это очень забавляло воспитанниц. Каждый год она торжественно возобновляла свои обеты, и прежде чем произнести их, говорила священнику, святой Франсуа передал свой обет святому Евсевию, святой Евсевий святому Прокопию, и так далее, и так далее. «А мой я передаю вам, святой отец». И воспитанницы смеялись из-под тишка, или, вернее, из-под покрывала, милым приглушенным смешком, заставлявшим матерей-сборщиц хмурить брови. Иногда столетняя монахиня рассказывала разные истории. Она утверждала, что во времена ее молодости бернардинцы не уступали мушкетерам. Ее устами говорил целый век, но век восемнадцатый. Она рассказывала об обычае четырех вин существовавшем до революции в Шампании и Бургундии. Когда какая-нибудь знатная особа, маршал Франции, принц, герцог или пер, проезжала через один из городов Шампании или Бургундии, то городской совет выходил ее приветствовать и подносил в четырех серебряных чашах в виде лодии четыре сорта вина. На одном кубке красовалась надпись «Обезьянье вино», на другом — львиное вино, на третьем баранье вино, а на четвертом свиное вино. Эти четыре надписи обозначали четыре ступени, по которым спускается пьяница. Первая ступень опьянение веселит, вторая раздражает, третья оглупляет и, наконец, четвертая оскотинивает. Она хранила у себя в шкафу под ключом какой-то таинственный предмет, которым очень дорожило. Устав аббатства фон Тевро не воспрещал этого. Она никому не хотела его показывать. Она запиралась у себя, что также не было воспрещено уставом, когда ей хотелось тайком полюбоваться этим предметом. Как только раздавались чьи-нибудь шаги в коридоре, она запирала шкаф С поспешностью, на какую только были способны ее дряхлые руки? Стоило кому-нибудь заговорить с ней об этом, и она, обычно болтливая, тотчас же умолкала. Самые любопытные не в силах были сломить ее упорство. Самые настойчивые отступали перед ним. Разумеется, это давало пищу для пересудов, праздным или скучающим обитательницам монастыря. Что же это был за предмет? столь драгоценный и столь таинственный предмет, являвшийся сокровищем столетней старухи. Быть может, священная книга, редкостные четки, чудотворные мощи — все терялись в догадках. Когда бедная старушка умерла, монахи не бросились к шкафу, пожалуй, быстрее, чем это дозволяло приличие, и отперли его. Предмет был завернут Тройной полотняный покров, как освещенный дискос. Это оказалось фаенское блюдо, на котором изображены были улетающие амуры, преследуемые аптекарскими учениками с огромными клестирными трубками. Сцена преследования изобиловала смешными гримасами и комическими позами. Например, один из очаровательных маленьких амуров уже попался. Он отбивается, трепещет крылышками и пытается взлететь, но клестирщик хохочет сатанинским смехом. Мораль. Любовь, побежденная резью в желудке. Это блюдо очень интересное и, быть может, вдохновившее Мольера, существовало еще в сентябре 1845 года. Оно продавалось у антиквара на бульваре Бомарше. Добрая старушка не желала, чтобы ее посещали миряне, потому что приемная слишком мрачна, — говорила она.